Введение. Мифы о дизайнерах интерьера. Многим кажется, что профессия дизайнера интерьера окутана тайной. Телепередачи о ремонте представляют дизайнера как некого волшебника, который пришел в квартиру, требующую ремонта и обновления стиля, взмахнул руками, приложил образец ткани к образцу обоев, и потом все воплотилось как бы само собой, буквально в течение нескольких часов или дней. Это порождает у зрителя двоякое отношение. Часть из них считает дизайнеров интерьера бездельниками, которые нашли прекрасный способ собирать с людей деньги непонятно за что. Такие люди пожимают плечами или даже крутят пальцем у виска, когда кто-то говорит, что заказал дизайн интерьера. Они оформляют свои квартиры, дома, офисы и помещения для бизнеса сами. Дизайнерам они не доверяют, что совершенно справедливо при таком восприятии, и за что им платить деньги не понимают. Другая часть телезрителей совершенно очарована. Еще бы такая простая работа, а какой эффект? А как интересно и при этом просто? И за это еще и деньги платят? Я хочу быть дизайнером интерьера. Я бы хотела развеять этот мистический орел. о Дизайн интерьера – это работа, требующая профессиональных знаний, навыков, опыта и совершенствования, так же, как и труд актера, фотомодели, журналиста или певца. Безусловно, играть в спектакли или продумывать концепцию интерьера – это не то же самое, что грузить кирпичи или копать канавы. Но это не значит, что эта работа легка и доставляет исключительно положительные эмоции. Давайте рассмотрим основные мифы, которые сложились в сознании людей относительно профессии дизайнера интерьера. Любой человек с хорошим вкусом может работать дизайнером интерьера. Это не совсем так. Любой человек с хорошим вкусом может оформить интерьер, например, для себя или для своих родных. Но сделать это один-два раза или заниматься профессионально десятилетиями – это большая разница. Здесь такая же пропасть, как между пошивом платья для себя и открытием собственного дома моды. Хороший вкус, чувство стиля, элегантность – это качества, необходимые в работе дизайнера интерьера, но только их будет недостаточно. Главное – это талант. В каких единицах измеряется талант? Кто выдает справку о талантливости того или иного человека? Кто, не страдая манией величия, может о себе совершенно однозначно, честно и уверенно заявить «да, я очень талантлив». Талант – величина неуловимая. Сегодня ты сделал что-то гениальное, и все закричали «Да ты талант!», а завтра ты создал посредственное и банальное, и в лучшем случае все замолчали, а в худшем снова прокомментировали, но уже не так приятно. Талант проверяется временем, и время это бывает значительно больше человеческой жизни. Множество талантовых людей умерли в нищете и безвестности, и только спустя десятилетия были признаны гениями. Дизайн интерьера – очень творческая профессия. О, да! Но момент творчества в дизайне интерьера очень краток. Когда дизайнер видит помещение, знакомится с клиентом, обсуждает с ним его вкусы и пожелания, создается образ некого идеального интерьера. Потом еще какое-то время, может быть часы, может быть дни или недели, дизайнер видит перед своим внутренним взором этот идеальный интерьер. Это и есть магия нашей профессии. Но полное воплощение его в жизнь практически невозможно. Нужно учесть вкусы и стереотипы заказчика, эксплуатационные качества материалов, архитектуру и конструкцию здания, расположение и состояние коммуникаций, бюджет, сроки поставки и множество других моментов. Нужно чертить, нужно считать, создавать спецификации, общаться со строителями. Это нормальная работа, какого-то невероятного творчества в этом нет. И если прикинуть, что один проект длится от полугода до двух лет, а в среднем год, творчество остается хорошо, если 10%. Все остальное время это работа. Иногда сугубо техническая, а иногда психологическая. Иногда тяжелая интеллектуально, а иногда изматывающая физически. Зачастую очень нервная и очень ответственная, и чреватая большими проблемами в случае ошибки. Основная работа дизайнера – подбирать цвета и ездить по магазинам. Подобрать цвет для покраски стен – дело нескольких минут. Ну хорошо, получаса, если на объекте много помещений. Пускай даже часа, если в обсуждении принимает участие много народу. И если с первого раза цвета подобрать идеально не удалось, это обсуждение может повториться еще раз. Но по большому счету это капля в море. Вы даже не замечаете этого в процессе работы. А вот поездки по магазинам для подбора материалов, светильников, мебели – это действительно значительная часть работы дизайнера. Если по натуре вы заядлый шоппер, как я, например, вы действительно будете получать от этого удовольствие с лучшими из ваших клиентов. А с худшими будете рвать на себе волосы и биться головой об стену. Потому что покупать не для себя – то еще удовольствие. Это вам не туфли выбирать – пришел, увидел, померил, купил. Все предметы должны сочетаться между собой, соответствовать идее и стилю интерьера, нравиться заказчику, быть доступными в нужном цвете и типе отделки. Но самое главное и сложное – их цена должна также нравиться вашему клиенту. Тут дело даже не в том, может себе он это позволить или нет. У каждого человека есть свое представление о том, сколько стоит та или иная вещь. И неважно, насколько это представление обосновано или аргументировано, соответствует ли оно доходам или положению в обществе. Диван не должен стоить больше стольких-то тысяч, о платить больше расточительства. И стул не должен столько стоить. А цена на ковер вообще космическая. И начинаются поиски самого выгодного предложения в городе. Выбивание скидок. Бывает, хочется провалиться сквозь землю от неловкости перед продавцом. А потом и вовсе кошмар. Поиск более дешевых аналогов. Что-то, что клиенту кажется аналогом, часто бывает очень далеко от оригинала, как по дизайну, так и по качеству. А если вам походы по магазинам не доставляют особого удовольствия, эта часть работы может стать настоящей каторгой. Дизайнеры интерьера хорошо зарабатывают. Кстати, это святая правда. Но не следует забывать, что действительно хорошо зарабатывают дизайнеры с мировым именем, звезды вроде Филиппа Старка или Келли Уислер. Их работа отнюдь не ограничивается дизайном интерьера. Они создают мебель, предметы обихода, одежду, пишут книги, ведут ток-шоу. Доход большинства дизайнеров просто нормальный. У них есть свои квартиры или дома, машины. Они могут себе позволить какие-то приятные излишества. Но это не личные самолеты или одежда от кутюр. А на начальном этапе, когда нужно войти в бизнес, получить первых клиентов и первые достойные объекты, новичку в дизайне вообще сложно самому себя содержать. Хорошо, если есть сбережения или поддерживающая финансовая семья. На канале Discovery несколько лет назад показывали шоу «Самые богатые люди Европы», где упоминались и несколько дизайнеров интерьера. Все это были женщины, чьи мужья владели каким-то серьезным бизнесом, сетью отелей или ресторанов, например. Выводы можете делать сами. Дизайнер интерьера – востребованная профессия. О, это чудесное словосочетание – востребованная профессия. Как часто я его слышу от матерей и бабушек, именно в тот момент, когда их детям нужно поступать в ВУЗ. Какая профессия сейчас наиболее востребованная? Давайте говорить серьезно. Большинство моих ровесников пошли учиться на экономистов, специалистов IT, психологов и лингвистов. Из них мне лично – знакомые экономисты, которым принадлежат фирмы по оказанию бухгалтерских услуг или аудиторские компании. Я также знаю экономистов, работающих продавцами, кассирами или даже вовсе сидящих без работы. То же самое с программистами. Некоторые из них работают в крупных компаниях и зарабатывают серьезные деньги, но другие остались без работы. Мне не знаком ни один человек, который бы работал психологом по специальности, по крайней мере, из моего поколения. А лучше всего устроившийся в жизни лингвист владеет своим салоном красоты. В дизайне интерьера показательным стал кризис 2009 года. Сам кризис случился в 2008, но по сфере строительства и дизайна больнее всего ударил именно 2009. Кто-то жаловался и плакал, кто-то сидел без дела, кто-то вообще вылетел с рынка и был вынужден прекратить свою деятельность и уйти в другую сферу. Кто-то работал, получал новые заказы, расширял клиентуру. Почему кто-то был востребован, тогда как другие нет? Нет востребованных профессий, есть востребованные люди. Успех человека в том или ином деле зависит не только и не столько от полученного образования, сколько от личных качеств, упорства, ответственности, порядочности и многих других. Тех, кто разрушает иллюзии, нередко обвиняют в том, что они хотят напугать новичков, отвратить их от профессии, уменьшая таким образом конкуренцию для себя. Но моя цель совершенно иная. Я бы хотела, чтобы общество перестало воспринимать дизайнеров интерьера как необязательных и неорганизованных художников, рисующих красивые картинки, воплощение которых в реальность невозможно или стоит огромных денег. Я бы хотела, чтобы наша профессия была более почетной и заслуживающей доверия, чтобы у заказчиков не возникал вопрос, зачем вообще нужен дизайнер интерьера и почему нужно платить еще и за выбор цвета стен. Я не против здоровой конкуренции. Я против случайных людей в профессии, которые гонятся только за модой и красивой легкой жизнью. Если вы уверены, что для вас дизайн интерьера – призвание, страсть, болезнь, если вы готовы учиться, корпеть над чертежами, ругаться со строителями, мотаться по магазинам в поисках непонятно чего, если вам достаточно мгновения творчества, добро пожаловать в профессию. Такому коллеге все будут только рады.